Глава седьмая. Битва. Гуров, получив невероятное сообщение от своего дипломата, сразу обратился к стратегу. Что думаешь по поводу сообщения? Нет оснований не доверять министру. Модули разведки засекли выход Большого флота. Мы могли бы игнорировать сообщение, но там наши дипломаты. Уничтожен наш дипломатический корабль. Гуров анализировал. Нападение на дипломатический корабль тре немедленной реакции но это всего лишь один корабль в битву придется вступить с огромным флотом вероятность победить его небольшая поэтому решил уточнить я правильно тебя понял мы должны защитить наших дипломатов совершенно правильно высший что касается келов то здесь и беспокоиться нечем мы не обременены никакими договорами Если они ослабнут, то нам это только на пользу. Я не верю в их искренность. Скорее всего, они ведут какую-то игру». Гуров понимал нестандартность ситуации и продолжил. «Ты прав, они для нас враги с совершенно чуждым сознанием. Враг моего врага – мой друг», – так гласит древняя пословица. «Правда, мы не знаем, кто этот враг. Может быть, он сильнее келов. «Нападая, или вернее, вступая в войну на стороне келов-квартов, можем приобрести могущественного врага». Совершенно верный вывод. Скорее всего, нападающие о нас не знают. Гуров находился в раздумье, анализируя информацию. Потом остановился и проговорил. «Где же выход? Где правильное решение? Оно должно быть!» Вопросы прозвучали риторические ну стратег отреагировал. «Нужно защитить нашу дипломатическую миссию». «Легко сказать. Как защитить? Если мы выйдем в системе, то сразу будем атакованы». «Верно. А если попробовать вступить в переговоры с неизвестными?» Стратег выдал неожиданный вариант. Гуров его перебил. «Во время атаки вступить в контакт? Как ты себе это представляешь?» Стратег молчал потому что представлять не мог. Он не обладал ассоциативным мышлением, но все же ответил через некоторое время. «Наши дипломаты в опасности, как бы ни было поздно». Он игнорировал вопросы, на которые не знал ответа. Однако его ремарка подтолкнула горова к действию. «Действительно, промедление недопустимо. В этот момент он находился на своем флагмане». Немешко и отправил информацию правительству по ситуации с дипломатами у келов поставил задачу командующим по действиям в системе келов Гуров решил выйти со своими флотами в системе клосит и попытаться разобраться на месте, как действовать дальше. Атаковать или все же удастся вступить в переговоры? Флоты Оров один за другим уходили в порталы, чтобы всплыть в звездной системе клосит Королева Тормов наблюдала за суетой в звездной системе Оров. Вначале такая суета казалась странной, потом стало яснее. К ней поступала информация с модулей разведки из всех звездных систем, всех цивилизаций. И королева могла, оперируя данными, сложить целостную картину. Получалось, что происходит незапланированное событие. Ситуация складывалась лучше, чем она предполагала. Лучше, чем ожидалось. Ей даже вмешиваться в разворачивающиеся события не имело смысла. Высший, если так можно выразиться, за ее спиной отправил корабль к квартам, и тот там остался. Означать это могло только одно. Оры пытаются договориться с квартами. Очень нежелательный момент. Если это случится, то ее план на столкновение и ослабление двух цивилизаций не сработает. Даже если не сработает, не страшно. Я и так получила слишком много и почти даром пространственно-временные установки, поставка которых идет полным ходом. Я обеспечила их быстрый монтаж на свои корабли. Как только завершу модернизацию флота, ударю по всем цивилизациям. Не сразу, конечно. Буду бить точечно. Внимательно наблюдая за оперативной обстановкой в секторе квартов, поняла, что там заваривается серьезная битва. В районе системы Клоссит вышел объединенный флот империи. Очень неожиданно и непонятно. Возникла даже мысль ударить по обоим флотам и покончить сразу с двумя цивилизациями. Но, увы, ее флоты еще не были к этому готовы. События развивались стремительно. Флот Оров ушел в порталы. Сомнений не было. Ушел в звездную систему квартов. В системе происходили события галактического масштаба, которые могли существенно изменить существующие реалии и расклад сил. Королева сожалела, что приходится быть наблюдателем и со стороны наблюдать за тем, что произойдет. Радовал один момент. При любом раскладе она останется в выигрыше. Император Звездной Империи Тайкан Известный получив доклад от главнокомандующего Долта о событиях у планеты Девос, понял, времени на принятие решения нет. Становилось совершенно понятно. Координатор хочет столкнуть два флота, имперский и Оров, в битве, а потом подмять под себя ослабленные флоты. Он не знал деталей, но понял все правильно. Тайкана можно было обвинить в чем угодно, только не в глупости. Глупцы императорами не становятся. Он установил связь с Долтом. «На связи, император!» «Главнокомандующий, то, что происходит, ловушка!» «Координатор Нелон хочет столкнуть флот Оров и твой флот!» «Так это Оры?» «С вероятностью 99%!» «Координатор инициирует конфликт с ними, чтобы ослабить и Империю, и Оров!» «Постарайся предотвратить битву!» Долт понимал, что предотвратить битву сложно, особенно когда флоты пошли в атаку. Но император прав. Нужно это сделать или хотя бы попытаться. Поэтому ответил несколько неопределенно. Предотвратить ее можно только одним способом. Каким? Объединенный флот должен покинуть звездную систему. Если останусь, битва произойдет помимо моей воли. Военные сначала стреляют, потом разбираются. Император не ожидал услышать такой вариант и быстро прокручивал последствия. Получалось, что этот нестандартный ход оптимален, и отдал приказ. «Пожалуй, ты прав. Приказываю покинуть звездный сектор квартов и вернуться к месту базирования. Посмотрим, как отреагирует координатор». «Приказ понял. Выполняю», — ответил главнокомандующий. Понимая сложившуюся ситуацию, Долт тянуть не стал, отдал командующим приказ уходить в порталы к месту базирования Объединенного флота. Последовали вопросы. Все вопросы и ответы потом. Срочно уходим в порталы. Отдельно связался с командующим Мором. Тот ответил сразу. «Командующий Мор — это ловушка для Объединенного флота, подготовленная координатором Нлоном. Уходи к месту базирования Объединенного флота». «Объяснять времени нет. Поверь на слово. На месте все объясню». Мор не верил в сказанное, но странность в событиях была. На орбите всего один корабль неизвестной конструкции, который не сделал ни одного выстрела. Огонь вели корабли Квартов. Координатор сообщил, что они захвачены. Кем? Одним кораблем? «Главнокомандующий, спасибо за предупреждение. Уходите!» Я останусь и доведу дело до конца, накажу обманщика. Для меня было честью служить с вами. Прощайте, мой флот остается в системе. Удачи, командующий! на уговоры времени не осталось. Больше тянуть не имело смысла. Стали открываться порталы, и флот Долта уходил к месту базирования. Когда последние корабли Долта уходили в порталы, стали открываться порталы, которые выпускали корабли Оров и те сразу устремились в атаку на остатки флота «Долта». Но выпущенные боеголовки прожили пустое пространство. Корабли объединенного флота успели уйти. Мор смотрел на тактический экран, понимая, что предательство координатора очевидно. Он принял единственно правильное решение и поступил как воин. Остановив атаку на планету Девос, сманневрировал развернулся и пошел в атаку на флоты оров которые только вышли из порталов и сразу открыли огонь по остаткам объединенного флота уходящего в порталы одновременно отдал команду второй части своего флота атаковать оров в тыла несомненно численное преимущество на стороне оров но выбора нет коли координатор начал такую игру нужно доиграть до конца он вышел на связь с нлоном и начал действовать так как будто ничего не знал координатор объединенный флот отступил мой флот остался я принимаю бой с вражеским флотом прошу поддержать нлон находился в ступоре все три его мозга зависли события развивались по непредвиденному сценарию он оказался один на один с орами и введенным в заблуждение командующим Мором. Какое решение принять в такой ситуации? Напрашивалось только одно. Пусть флот Мора завершит свое дело, проведет бой с Орами и с честью погибнет, похоронив тем самым весь его план. Зато никто никогда не узнает о его предательстве. Поэтому его ответ прозвучал ободряюще. Ситуация сложная. Командующий Мор, вся надежда на тебя. Покажи флотам вторжение, как воюют кварты». Подыгрывая координатору, Мор не забывал реалии и детали, поэтому задал неприятный вопрос. «Координатор, уточните, мы атакуем как кварты или как объединенный имперский флот? Мои корабли другой конструкции и не похожи на корабли квартов». Но Нулон постарался игнорировать основную часть вопроса о принадлежности, акцентировав внимание на патриотизме. «Главное, что за штурвалами этих кораблей находятся кварты и командуют ими лучший командующий цивилизации Мор». Ответ совершенно не устраивал Мора. Становилось все очевиднее, что его флот бросают на убой. Поэтому задал закономерный вопрос. «Нам необходима помощь. Вы же видите это?» Нлон начинал нервничать. Вместо того, чтобы беспрекословно идти в атаку, Мор задавал бесконечные неприятные вопросы. Однако отвечать надо. «Сделаем все возможное, командующий!» Такой неопределенный ответ означал только одно. Атаковать придется одному, о чем он и сказал. «Понятно, помощи не будет. Ну что же, вариантов нет. Я дам бой этому флоту и покажу, на что способны кварты. Чтобы они знали, с кем воюют, я им объявлю, кто я». Крайне нежелательное решение для Нлона. Но отговаривать Мора не стал. Дал команду попытаться заглушить радиопередачи с флагмана. Мор сразу засек такую попытку и уверился в том, что главнокомандующий Долт прав. Время рассуждений и разговоров закончилось. Наступило время битвы. Пусть теперь свой выбор сделают боги космоса. Мор отдал команду атаковать вышедший флот который расцвел бутонами пуска ракет и торпед. Битва началась, ее исход предрешен, ведь численное превосходство врага многократно. Лев Гуров вышел в звездной системе «Квартов» и засек последнее корабле неизвестного флота, который уходил в портал и, по сути, позорно бежал. Координатор не обманул, на систему действительно совершено нападение поэтому попытался атаковать последние корабли, но те успели уйти в порталы. Переговоры вести не с кем, связался с Нулоном. «Координатор, что происходит? Флот врага отступил?» «Испугался вашей многочисленности и силы, высшей Спасибо, что откликнулись на просьбу и помогли». Беседу прервал доклад оператора боевого центра. «Высший, флот подвергается атаке с фронта и с тыла. «Мы зажаты в клещи». Доклад прозвучал, как гром среди ясного неба. Времени размышлять нет, нужно действовать. Вражеский флот уже произвел боевые пуски со средней дистанции. В тылу еще один флот выходил на дистанцию огневого контакта. Лев решил закончить беседу с координатором. «Прошу простить, поторопился с оценкой ситуации. Мои флоты атакуют корабли врага. Вступаю в бой». «Враг оказался гораздо коварнее, чем я думал». Нулон не стал отвечать, понимая, что вот прямо сейчас многое, пожалуй, все, что поставлено на карту, может рухнуть в одночасье. Оставалось большой загадкой, почему объединенный флот ушел. Почему? Не могли же они знать планов Нулона? Флот и Оров атаковали корабли Мора, завязался позиционный бой по фронту. В тылу тоже бились. Кораблям Мора приходилось непросто. Численное превосходство на стороне врага. Один корабль бился как минимум против трех. Исход битвы предрешен. Гуров решил предложить врагу сдаться и вышел на связь. Говорит высшей цивилизации Оров Лев Гуров. Вы доблестно сражаетесь, но шансов победить у вас нет. Предлагаю сдаться. Командующий Мор с удивлением смотрел на терминал связи. Он видел на голограмме изображение Ора, но это был не Ор, а представитель Салем. Он задействовал связь, и Гуров увидел огромного Келла. «Я командующий флотом квартов Мор. Вы не Оры, скорее Салем. А если Салем, зачем напали на нас?» Гуров понял, что-то происходит не так, то, чего не должно быть. «Нужно остановить бой, но как?» «В бою не до переговоров, в бою некогда думать, стреляешь и поражаешь врага. Третьего не дано». И все же Гуров сделал попытку. «Командующий Мор, предлагаю перемирие. Оры не воюют с квартами, мы начали мирные переговоры. Нужно прояснить ситуацию. Что касается Салем, то мы не знаем, кто это такие». Мор понимал, что такой призыв к его разуму логичен, он и сам многого не понимал. Плюс ко всему предупреждение Долта о предательстве обрастало все новыми подтверждениями. Он все больше убеждался в том, что координатор втянул его в какую-то интригу. Нужно принимать решение, и он, вопреки приказу, ответил. Согласен на перемирие и выяснение всех обстоятельств случившегося, прекращаем огонь одновременно. Гуров понимал всю шаткость такого диалога. Выбора особо не было и решил идти до конца. Хорошее решение, командующий, поддерживаю. И собрался было дать команду на прекращение огня, но, увы, прекращению огня и выяснению отношений не суждено было случиться. Координатор Нлон внимательно наблюдал за битвой. В какой-то момент оператор связи доложил о контакте командующего Мора с представителями оров. Разговор удалось перехватить. Но он понял, план провалился, и нужно приступать к запасному варианту. Он не был бы координатором, если бы не имел плана на такой вот крайний случай. КТОЛ, вводим в действие запасной план. Тому не хотелось этой крайней меры. К чему приведет раскрученный маховик войны, неизвестно. Однако приказ есть приказ, и надо его выполнять. Тем более, другого выхода не было. Понял координатор, приступаю к исполнению. После чего связался с командующими флотами квартов и отдал приказ приступить к операции. Такой приказ означал одно — уничтожить флоты Оров.